Глава 3. Конференц-зал располагался в неприметном с виду здании с высокими потолками и широченными окнами. Снаружи этот памятник ушедшим эпохам был облицован серым гранитом, украшен всевозможными рустами, фронтонами, арками и кованными элементами декоративных балкончиков. Табличка гласила, что этот дом в 1911 году принадлежал семье великого русского художника Арсения Терентьева. Сейчас объект находился под охраной государства. В реальности здание принадлежало тайному приказу. Уже на подходе я почуял мощь, исходящую из этого места. Собственный источник, куча артефактов, камеры, датчики. Такси высадило меня в квартале от указанного адреса, ссылаясь на неизвестные протоколы. Мой допуск проверили трижды. У массивных чугунных ворот, на крыльце и в скудно освещенном вестибюле. Естественно, я не брал с собой оружия, ни холодного, ни огнестрельного. Кроме того, пришлось нацепить на шею амулет, ограничивающий использование взвеси на территории комплекса. Зал был просторным, но кресла заполнились едва на треть. Дальняя стена превратилась в экран, на который сейчас выводились кадры, отснятые в Верейске при недавней зачистке. Кресла были расставлены полукругом, в центре выделен небольшой проход для докладчиков. Из присутствующих я почти никого не знал. «Василий тьма» — это понятно. В иерархии приказных экспедитор поднялся достаточно высоко. Ему позволили возглавить отдел, занимающийся вопросом вторжения неизвестных хищников. В этот отдел номинально входил и я, на правах консультанта. В первом ряду я заметил еще нескольких примечательных персонажей. Андрея Бескаравайного, ведущего специалиста империума по реликтовым хищникам. Андрей Игнатьевич, в частности... Защитил докторскую по воздействию взвеси на живые организмы в эпоху колдовского шторма. Этого ученого считали наиболее авторитетным экзобиологом на планете, сумевшим опровергнуть теорию магически ускоренной эволюции, выдвинутые западными профессорами. Справа от Бескаравайного сидел Сигизмунд Черновецкий, управляющий делами тайного приказа. Среднего роста мужчина, одаренный предпочитающие черные костюмы «Тройки» и очки в золотой оправе. Уверен, что со зрением у нашего общего руководителя проблем не возникает. Что касается очков, то с их помощью Черновецкий получил оперативный доступ к паутине и закрытым базам силовиков. Насколько мне было известно, в зале сидели и представители других российских спецслужб, третьего отделения и тайной канцелярии в частности. Тайная канцелярия – прямой конкурент приказных. Сфера деятельности этой структуры затрагивает внешнюю разведку и вопросы безопасности императорской семьи. Что касается третьего отделения, то раньше эта организация занималась диссидентами, неблагонадежными аристу и подозрительными иностранцами. В состав отделения входили экспедиции, ведущие необъяснимыми явлениями, цензурой и средствами масс медиа Сейчас, как я слышал, сфера влияния тройки охватила киберпреступления, финансовые пирамиды и монополии. А еще в третьем ряду слева скромно пристроился Константин Николаевич Алмазов, великий князь, архимаг и куратор нескольких проектов, запечатанных грифом «Корона». В зале царила тишина. Люди приветствовали друг друга кивками и вежливыми поклонами, молча усаживались на отведенные места и смотрели на экран. В принципе, все, кто обладал допуском в здание, уже видели эти кадры, но большой экран и качество разрешения завораживали. Василий сказал, что сегодня расширенное совещание с подведением промежуточных итогов. Никакой официальщины, только обсуждение фактов и поиск решений. Смена кадров прекратилась. На экране застыла картинка. Тварь, рассеченная пополам. От полукруга кресела делилась фигура Сигизмунда Черновецкого. Управляющий вписался в панораму уездного города вестником смерти в черном костюме. «Господа», — заговорил Черновецкий, «Вы знаете, что под руководством нашего приказа проведена эвакуация населения Верейска и последующая зачистка города это. «Тварей!» Я заметил, как поморщился Андрей Бескаравайный. «Лучшего названия у нас нет!» Виновато развел руками управляющий. Бескаравайный кивнул. «Дескать, ничего страшного. Займемся». «Как вам известно, — продолжил Черновецкий, — твари становятся видимыми, когда спят или мертвы. В это время хищники не перемещаются по измерениям. Этот факт позволяет утверждать, что мы имеем дело с обычными животными из плоти и крови. Наиболее эффективными оказались фамильяры. Мы сконструировали несколько десятков боевых особей, срок жизни которых колебался в пределах 20 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы выслеживать и ликвидировать тварей на площади в 10 квадратных километров. Взрослая тварь справляется с двумя-тремя фамильярами, но стая из пяти особей гарантированно выполняет боевую задачу. «Пять отборных фамильяров против одного хищника» задумчиво протянул Алмазов. «Такой расклад внушает определенное опасение. «А что с шагателями?» поинтересовался Роман Клинцов, руководитель тайной канцелярии. «Пока их присутствие в зоне конфликта ограничено», ответил Черновецкий. «Мы переоснастили трансформы новейшей артефакторикой, позволяющей засечь монстров в иных измерениях. Проблема в том, что твари быстрые» а машины не защищают людей в достаточной степени. У нас преимущество в огневой мощи, у противников скорости и маневренности. — Есть потери, — догадался Алмазов. — Имеются, — нехотя признал управляющий, как в личном составе, так и в бронетехнике. — Озвучьте итоги зачистки, — попросил великий князь, и результаты лабораторных исследований. — Охотно. Черновецкий откашлялся. Город полностью очищен от тварей. Уезд тоже. Разъездные патрули не выявили новых очагов вторжения. В общей сложности истреблено 36 хищников. Потери с нашей стороны четыре шагателя, четыре пилота, один вертолет поддержки, трое солдат спецназа, один вертолетчик и сорок фамильяров. Да, и еще трое призывателей. Повисла неприятная тишина. Я не видел лица Алмазова, но подозревал, что великий князь шокирован. Речь шла об отборных подразделениях и передовых разработках отечественного военпрома. Цифры потерь вогнали бы в ступор кого угодно. «Есть ли основания полагать?» размеренно чекание каждое слово произнес великий князь. «Что вторжение может повториться?» в одном из наших регионов. Черновецкий бросил мимолетный взгляд в мою сторону и честно признался. «Мы не знаем. Сегодня прозвучит доклад нашего консультанта. Возможно, удастся пролить свет на этот вопрос». «Почему я не вижу на совещании представителей вооруженных сил?» – удивился начальник тайной канцелярии. «Судя по вашему докладу, Сигизмунд Карлович, мы несем ужасающие в процентном соотношении потери». «Я опасаюсь, что Империум не готов к полномасштабному вторжению этих... Э -э -э Существ!» Черновецкий нахмурился и парировал. «Масштаб происходящего не позволяет нам говорить о войне с созданиями из иномерия. Напоминаю, что проблему на текущий момент удалось решить». Роман Клинцов только хмыкнул в ответ. «Лабораторные исследования!» Подал голос академик Бескоровайной, «Проводятся!» — отрезал управляющий. «О результатах пока говорить рано». Сделано вскрытие добытой особи, взяты пробы мышечной и костной ткани. Ждем отчет генетической экспертизы. Пока с уверенностью можно сказать, что эти хищники питаются органикой, имеют центральную нервную систему, некое подобие мозга и ряд органов, назначения которых от нас ускользает. Это двуполые существа, наиболее близкие по своему строению к миногам. Близкие весьма условно, как вы понимаете. «Есть отдельные черты рептилий и насекомых, что ставит исследователей в тупик. Детенышей мы не встречали, но полагаем, что размножаются эти создания путем откладывания яиц. Взрослые особи могут достигать в длину 3,5 и даже 4 метров». «Это плод естественной эволюции?» — уточнил Алмазов. «Я хочу знать, не имеем ли мы дело с биологическим оружием?» «Думаю, все наслышаны о засекреченных проектах наших друзей-конфедератов». Слово «друзей» прозвучало как явная издевка. «Пока информации нет», — со вздохом произнес докладчик. Следующим выступал Василий Тьма. Экспедитор описал детали операции, дал краткий отчет по восприятию тварей, их методам ведения боя и примененными людьми технологиями отметил важную роль засекречивания происходящего с целью недопущения паники и сказал, что на предметные вопросы ответит консультант, то бишь я. Представитель третьего отделения рассказал о действиях, предпринятых его ведомством в паутине и медиапространстве. Все новости, видеоролики, статьи, посты и комментарии пользователей из Империума, творящихся в Воронежской губернии ужасах, незамедлительно блокировались и удалялись. Фильтрация поставлена на поток, контент отслеживается по тегам, ключевым словам и категориям. Подключены нейросети, днем и ночью трудится орда модераторов. Цензура во всем своем феерическом великолепии. Начальник тайной канцелярии отметил, что его службу провела анализ новостного фона в Конфедерации, Сюгунате и других странах. Есть основания полагать, что прорывы случились в разных уголках планеты. Правительства всюду придерживаются одинаковой политики, разбираются с напастью без привлечения широкой общественности, все скрывают... Делиться сведениями не хотят. Мне стало скучно. Слишком все это напоминало первые месяцы противостояния в моем мире. Я могу предсказать метание чиновников, несогласованность действий, взаимные обвинения лидеров стран, потерю драгоценного времени и массовые человеческие жертвы. Империум пройдет через это, если не вмешаюсь я. Сергей? Поток моих мыслей прерван. На совещании меня знают, как Сергея Друдского. Никакого Рютибы. И уж тем более Ярослава. При этом все в курсе, кто я и откуда. Хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Завтра у меня день рождения. Подозреваю, что мы его будем отмечать вдвоем с Ариной. Возможно, пригласим Сыроежкина, если тот не завалит экзамен по риторике. Рейден далеко, занят своими делами. Подозреваю, день пройдет буднично. Это, кстати, воскресенье. Промахнулся по понедельнику. Меня окликнул Василий тьма. Пришлось встать с места, обогнуть несколько кресел и выйти в центр полукруга, оказавшись спиной к экрану. Меня тут уже многие знают, а многие нет. «Наш консультант», — представил меня экспедитор, — «Сергей Друцкий». «Я слышал, что вы вселенец?» — сходу выдал Алмазов, в упор глядя на меня. «Это правда, Сергей?» «Сущая правда», — подтвердил я. «В прежней жизни я воевал с тварями, поэтому ко мне и обратились сотрудники тайного приказа». «Оставим детали», — улыбнулся великий князь. «Вашу голову хотят получить многие. Сейчас вы находитесь под протекцией императора и можете не опасаться за свою жизнь». «Говорите смелым». «Благодарю», — кивнул я. «Что именно вас интересует, ваше высочество?» «Прогноз». «Насколько я понимаю, ваш мир выстоял в схватке с этими хищниками. Как вам это удалось?» «Я запечатал врата, через которые твари лезли в нашу реальность». «Все?» — удивился Алмазов. «Врата всегда одни», — пояснил я. Это портал, связывающий две реальности, нашу и хищников. Они проникают сюда через врата и расползаются по складкам в многомерном пространстве, сверлят бреши, которые ошибочно принимаются за порталы. Отсюда прорывы. Чтобы победить, потребуется отыскать одни единственные врата. Главное. «Мы ликвидировали всех тварей в окрестностях Воронежа», — заметил Черновецкий. «Это разведчики», — мягко возразил я. «Раз уж они появились, ждите первую волну вторжения. Не сейчас, через годик-другой. Твари готовятся долго, основательно». «По худшим раскладкам у нас есть год», — задумчиво произнес Алмазов. «Не обязательно», — я пожал плечами. «Мы ведь не знаем, как разворачивались события в других мирах. Нет четкой системы». И поверьте, года вам не хватит. Мы проиграем, если не займемся подготовкой боевых волхвов прямо сейчас. Из преимуществ: у вас есть шагатели и мощная артефакторика, высокоранговые магия опять же, проблема в том, что стихийники не сумеют освоить эфирные техники, необходимые для того, чтобы видеть твари в многомерном пространстве. Адептов огня, воды, воздуха и земли придется переучивать. «Ближе всех к правильному мировосприятию находятся корректировщики, но вы их преследуете». «Церковь равновесия поставила вне закона класс волшебников, который сильно пригодился бы в грядущей войне». «Вы правы», — улыбнулся великий князь, — «но мы не вправе здесь оспаривать решения патриархов. Нет силы, способной противостоять их воле». «За исключением Клуба Девятерых!» Раздался насмешливый женский голос. В одном из кресел заднего ряда сидела Мейронг. Как она тут появилась? Не было ведь. Алмазов аж дернулся от этого голоса. Узнал. Нацепил маску безразличия и легкой надменности, но перечить девушки не стал. «Уверена», — сказала Мейронг, «что у нашего консультанта есть уйма предложений. Образовательного характера». «Выслушайте его и предоставьте все, что потребуется». «Как скажете», — сухо кивнул Алмазов. «Я вижу боги на вашей стороне». «Правильно видите», — согласилась Мейронг. «Мы поддерживаем династии, исполняющие божественную волю. Надеюсь, в будущем ничего не изменится». Предупреждение. Смысл фразы дошел до всех присутствующих. «Продолжайте, Сергей». Алмазов уставился на меня холодным, немигающим взглядом. «Да, таких, как я, не любят. Неизвестных выскочек, протеже высших сил или могущественных обществ. Власть должна быть сильной, а тут прямой вызов. Вот только исходит от Мейронг нечто жуткое, запредельная мощь, перемешанная с ментальным давлением». Нечто темное и неуютное. Спорить с такими людьми не хочется. «Прогноз такой», — медленно проговорил я. «Ведущие страны между собой не договорятся. Каждый будет думать, что твари — биологическое оружие, созданное конкурентом. Выяснение отношений перейдут в полномасштабный кризис. Начнутся приграничные стычки». Твари расползутся по всей планете, наметят самые слабые ареалы обитания людей. Через год первая волна сметет слабых правителей, не успевших обзавестись собственными магами. Великие державы потеряют миллионы граждан. Начнется хаос, затем вы кое-как выстроите оборону. Еще через несколько лет кому-то придет в голову сотрудничать с бывшими противниками. Проблема-то общая. Волны тварей будут накатывать и накатывать. Мы станем укреплять города артефактами. Выживут сильнейшие агломерации. Сельское население практически вымрет. Придут болезни, голод. Экономика рухнет». «Достаточно», – прервал Алмазов. «Я понял. Буду рад выслушать ваши идеи. Если предположить, что у нас есть год, потребуется обучить как можно больше бойцов», – сказал я. «Мне не справиться с этой задачей в одиночку?» «Однако я могу стать инструктором, который подготовит новых инструкторов, а те, в свою очередь, вырастят поколение воинов, способных дать отпор тварям». «Естественно, я не собираюсь работать бесплатно». «Разумно», — похвалил Алмазов. «Думаю, вы понимаете, молодой человек, что мы не станем обучать первых встречных с улицы». «Кто имеет наивысшие шансы освоить эфир в с сроки?» «Корректировщики», — улыбнулся я. «Стихийники высших рангов и их дети». Пилоты шагатели с надлежащим уровнем подготовки, зачарователи, достигшие пределов мастерства. «Нужно сформировать костяк, который продолжит мою работу». «Шиноби вне закона», — ввернул Клинцов. «Позвольте мне заняться этим вопросом», — отрезал имя Иронг. Начальник тайной канцелярии умолк. «Мы выделим средства на обучение», — повысил голос великий князь. Потребуется согласовать список кандидатов, обсудить сроки и выбрать базу, где именно вы намереваетесь проводить занятия, Сергей. Вопрос хороший. Мне потребуются полигоны и преподаватели в ранге мастеров, а еще лучше магистров. Первое, что приходит в голову, это четыре столпа. Школа престижная, там хватает именитых отпрысков и хороших наставников. Вот только время поджимает поэтому есть смысл выбрать Академию для одаренных, заняться масштабной переподготовкой состава, использовать ресурс учреждения для потокового выпуска бойцов, умеющих обращаться с эфиром. Еще вчера я думал о некраситете, но утром меня посетила гениальная мысль. Озарение, иначе не скажешь. Я размышлял над этим несколько часов и все больше укреплялся в своей решимости. «Я собираюсь работать в Воронеже», «Меня интересует кадетский корпус имени Александра Курбского». Василий Тьма посмотрел на меня с невольным уважением. Он понял. «Кадетский корпус — учреждение закрытого типа», — сообщил Алмазов. «А то я и не знаю». «Все педагоги отбираются из числа лучших выпускников некраситета и еще трех летнейших академий империума. Кандидатуры согласовываются с тайной канцелярией. Вы понимаете?» «Понимаю», — отрезал я. «Так мы начинаем готовиться к вторжению или нет?»